Предпочитаете безумный рай, не так ли? и неприятно расхохоталась. Ложь, клевета, ха! Проспера так недолго находился в Генуе, что не отыскал времени для свадьбы? Какие же были препятствия? Но объяснение этого холодного отношения, я думаю, вам известны? Они удовлетворили вас объяснение столь ленивого влюбленного?» На помертвевшем лице Мадонны Джанны Глаза превратились в две чёрные падины. Она заметно встряхнула. От мадонны Аурелии перемена в мнении не скользнула. Она снова залилась неприятным смехом. Не советую вам слишком надеяться на то, что я лгу. Джана сделала шаг к своей тётушке, простирая руку, точно ещё у неё поддержки. "Да", произнесла она, потерявшим в голосом. — Ответ мы получили. Идёмте. Мадонна Перет обвела рукой её талию, слегка подтолкнула к двери. Обернувшись на пороге, супруга адмирала проговорила на прощание: "Господь накажет вас обоих. Его за подлость и лицемерие, а вас за то, что оправдываете и гордитесь им». Мадонна Аурелия не удостоила их ответом. И обе посетительницы удалились. Герцогиня столь же гневная и раздражённая, сколь она неестественно спокойная. Но было и невозмутимым самообладанием это назвать было нельзя. Скорее безразличием, потерявшей надежду души. Механически прислушивалась она к обжигающим слух репликам тетушки, но сама предпочла безмолвствовать, никак не оценивая услышанное ни в этот час, ни во все последующие вплоть до того самого дня, когда возвращение герцога Мельфи возвестило о кончине Просперу. Адмирал поначалу совершенно ничему не верил. Просто Мадонна Пиретта, видимо, придавала повышенное значение злобным сплетням, недоброжелательниц. Мнение его было поколеблено, когда она в свою очередь напомнила ему, как влюблённые избегали бракосочетания. Переубедить его однако не получалось до той поры, пока за дело не взялись племянники, вызывая воспоминания о том, как в недопустимых выражениях Проспера отказывался подчиниться ему в черчели. И рассеивая это не иначе, как свидетельством мстительной ненависти, отрикаться от которой он скорее всего и не собирался, тогда наконец этот всегда уравновешенный человек разгневался до наивысшей степени, чего не могли припомнить его родственники. Племянники, казалось, извлекли из его состояния злобное удовлетворение. Я знал, что делал, когда сажал этого пса на весло, подбодрял себя Филиппина. Вспомните, как нетерпимо отнеслись вы к моим доводам против союза с этим лживым предателем. Но герцог отнюдь не намеревался во всем соглашаться с ним. А да, пытаетесь уверить меня, что я старый дурак, не так ли? А вы оба несказанно смышленные и сообразительные. Однако вам не достает ума различить, что ваши собственные действия, особенно ваши, Филиппина, лишь усиливали его враждебность. Филиппина не унимался. Вы даже теперь находите для него извинения. Ни извинения, зарычал дядя Меришагами шагами помещения. — Я не ищу извинений. Я благодарю небо, что он не пожелал подчиниться мне и получил по заслугам. Последние слова заставили Джану вздрогнуть. Мадонна Перета же шевельнула губами в знак согласия. А я нет, запротал Дженитина, скривив свой капризный рот. Мне по душе устраивать свои дела собственными руками. Филиппино поддержал его. Еще бы, слабое утешение думать, что нечестивцы сделали за нас нашу работу. Лучше бы он кончил с порцией моей стали в своей лживой глотке. Тем не менее, несколькими неделями позже, уже зимой, когда представился благоприятный случай, Филиппина проявил немного беспокойства, дабы осуществить свое хвосливые намерение. Сицилийского судна дерзнувшего опуститься в море, несмотря на ненастную погоду, высадился в Гену и молодой мавр по имени Якуб бен Иссар, доставивший с охранным свидетельством письмо для герцога Мельфи. Случилось так, что в это время герцога в Гену и не было, а во дворце в его племянник Дженитина Дрия представлял полномочия адмирала. К нему и был приведен мавр портовым офицером, когда у него поинтересовались, кто послал письмо. Его ошеломил Дженитина, открыто объявив, что оно о драгут рейсе и касается выкупа за мессирадорна, оказавшегося пленником его хозяина. Этого было достаточно. Дженитина сорвал сургуч. Любезный господин Герцк писал драгут, очевидно воспользовавшись услугами секретаря на сносном итальянском. У меня для вас радостное известие. В воле Всемилостивейшего Аллаха было угодно сохранить жизнь знаменитого франкского капитана Проспера Дорна, который теперь мой пленник. Я великодушно оцениваю его выкуп в тысячи дукатов, столько же, сколько вы назначили за меня моему господину Хайр ад-Дину. По выплате его я немедленно возвращаюсь в свободу мессеру Просперу и благополучно отправляю его обратно в Гену. До того времени он останется также в качестве заложника за безопасность моего посланника. Якуба бен Исара, да продлит Аллах дни вашего владычества. Дженетина послал за своим кузеном, и парочка углубилась в чтении письма, чтобы решить, что надлежит сделать. Дженетина держался точки зрения, что дукаты заплатить стоит с тем, чтобы доставить презренного негодяя домой и предать его публичному повешению за неподчинение. Филиппина хищно сощурив глаза, лишь усмехался намерением своего братца. Чтобы его приятель Дель Дельвосток, который любит совать свой нос во все дела, направил обвинение против нас, а другой, подобный же, защитник еще добавил, что неповиновение дона Проспера происходило единственное чувство доблести и благородства, насмешка встревожила Дженетина. Вы как-то выразили сожаление, что он погиб в черчели. Помнится, говорили, что то о клинке у него в глотке. Если он окажется здесь, вы будете иметь возможность увидеть угрозу исполненной. А только, что убийство понравится императору не больше, чем виселица. Убийство? Филиппина презрительно сощурился. Поединок не убийство. Если я покончу с ним по законам чести, кто же обвинит меня? Возможно, нет. А вдруг он убьет вас? Тогда ему придется встретиться с вами, Дженеттина, а потом в случае необходимости еще с дюжиной других, жаждущих послать ему вызов, до тех пор, пока кто-нибудь его не одолеет. Инженетина передёрнул мощными плечами. Звучит героически, проворчал он. Однако в этом не будет необходимости, сказал Филиппин. Раз повесить мы его не можем, благодаря тому, что он пользуется доверием императора, есть лишь один выход. Пусть мне идёт в цепях. И как долго? В конечном счёте он может освободиться. Вы кое-что упускаете из виду. Ведь он заложник возвращения этого Якуба бен и Сара. А что, если Якуб не вернётся? Это так просто, он ухмыльнулся. Я пошлю мессера Якуба на галеры и предоставлю мессеру Проспера расхлебывать последствия. Думаю, мы не услышим о нем еще раз. Женеттина покусывал губу. Придётся посчитаться с господином Андреем, произнес он. он не пойдет на это. Господин Андрея не в счет», — сказал Филиппина. Молчание лучше всего послужит этому. Так что забудьте о письме так же, как и я. Глава 20. Домой. Андреа Дериани устанно трудился над снаряжением флота, способного выйти в море против нахальных мусульманских коршунов, в течение всех зимних месяцев, до той самой поры, пока почки не набухли в садах Физола. Первое мановение весны усилило его нетерпение. Такого же, если не большего, нетерпения был преисполнен и император который в своих письмах, в красноречивых выражениях требовал безотлагательно пресечь бесчинство корсаров. Ищеву Андрея Адаря небезосновательно заключил, что Карл V начал сознавать истинную цену прошлогодней экспедиции. То, что наглость корсаров никоим образом не была ограничена, было видно из сферы рейдов Драгута вдоль южных морских рубежей от Реджа до Неаполя, а в особенности из разгрома Хайер ад-Дином Фонди И его знаменитые попытки вывести обворожительную Джулию Гонсагу, дабы сделать ее украшением гарема Сулеймана. Вам известна история освобождения благородной сеньоры, ее мужественного побега ночью верхом на лошади в одной ночной сорочке, в сопровождении единственного спутника, которого впоследствии она обрекла на смерть, очевидно потому, что сочла непозволительной дерзостью тот факт, что он мог сохранить воспоминания о ее едва прикрытой ослепительной красоте. Другие калабрийские женщины не были столь удачливы. Андреа Дариажи в результате этих рейдов лишился неаполитанской эскадры, отозванной вице королем обратно в Неаполь в качестве необходимого охранения от набегов мусульман. Эскадра по-прежнему насчитывала 6 галер, входивших в личную собственность Просперу. Седьмая перешла во владение Драгута в Черчеле. На галеры предъявлял права Ринальда Дорна, как наследник Просперу. Тем не менее, при дворе императора не торопились согласиться на это. В такое время особую важность приобретал обстоятельство имперского контроля над кораблями. А потому в Неаполе они прибыли под командованием дона Альвара де Карбаяла, которому надлежало заменить Проспера на посту генерала-губернатора Неаполя. Приготовления Андреа Дорья были все еще не завершены, Когда поступили сведения о том, как дрогут, превысив пределы прежней наглости, захватил испанские аванпосты в Африке в Сусе, Сфаксе и Монтастире, придав гарнизоны частью огню и мечу, частью обратив в бегство. Тотчас же вслед за этим ошеломляющими новостями пришло известие от императора с приказом Андре Адриани немедленно явиться в Барселону, чтобы там предстать перед ним. Чаша терпения властителя переполнилась и готова была вот-вот выплеснуться через край. Он подчинился с неспокойным сердцем, чему виной было нелюбезное приглашение императора. Хорошо если только для его убеждения в настоятельности дело, и он не вышел еще из доверия Карла Пятого. Во всяком случае прием ему оказанный, заставил осознать, что слепая страсть к нему его величества, почитавшего его как творца чудес, растворялась с обстоятельствами. Имя Рейса стало для слуха императора еще ненавистнее самого Хайр аддина Он дал ясно понять Андрею Адриа, что продолжительность императорской благосклонности зависит от быстрого и полного уничтожения этого так называемого меча ислама. Адмирал покидал императорский двор с чувством, что он на пороге осуждения, однако в несомненной уверенности, что знает, как оправдаться. Под рукой были действительно солидные силы. Он собрал 15 своих собственных галер, 5 снарядил его родственник Антонио Адриа, 12 принадлежали Генуе. Три оснащены папой и еще внушительный галеас предоставили рыцари Мальты. Таким образом, общая численность составляла 36 боевых галер. К этому были добавлены четыре транспортных галеона и почти целая бригада вспомогательных судов: барки, филюги и легкие вёртки и триремы для разведки. Испания, снабдившая его транспортными галеонами, отказалась присоединить хотя бы одну галеру к флоту, способному на ее взгляд на любые предприятия. Она не считала возможным снимать галеоты с охраны собственных берегов, которым в любую минуту угрожала опасность корсарского нападения. По этой же причине Дыря не давали боевые корабли из распоряжения Неаполя или Генуи. Он не осмеливался настаивать, хотя и чувствовал необходимость усиления флота, но не из-за стенчивости, а не желая таким образом вкладывать оружие против него в руки недоброжелателей, особо заинтересованных в его унижении перед лицом императора. И так, с весьма внушительным флотом, собранным в гавани Барселоны, он ранним летом с большой помпезностью выступил, смело взяв курс на юг, дабы огню и мечу придать Махедию. Это ему удалось, но дорогу так несчастью там не оказалось. И Дюриа продолжал рыскать вдоль африканского побережья, в надежде в конце концов отыскать его. Галеры рассыпались сетью на пять миль в ширину, а триремы были посланы в авангард и на северный фланг, чтобы служить бдительным оком воинства. В то время, как Дриа был занят столь важными делами у берегов Африки, в Гавенгену вошла быстроходная филюга с Просперра Дорна и четырьмя его неаполитанцами, отпущенными драгутом за выкуп, которые со шкипером Гиносом по имени Фируччо образовали его маленькую команду. Проспера получил награду в соответствии с его благородным отношением к драгуту, когда Анатолеиц был его пленником. Возможно, этому великодушию также способствовало братское чувство, порожденное проведенными вместе днями, когда он и драгут мучились у одного и того же весла. Таким образом, содеянный дважды мстительный акт Филиппина не возымел желаемого результата. Когда отправленный за выкупом посланник не вернулся, драгут поступил вовсе не так, как поступил бы, вероятно, любой христианин. Не стал вымещать негодование на своем пленнике, который в то же время был заложником. Вместо того, когда зима подошла к концу и настало время вновь выходить в море, корсар предложил Проспера свободу в обмен на обещание прислать в Алжир выкуп при первой же возможности и если получится, вложить его в руку Якуба бен Исра. Такое предложение делало честь обоим, тому, кто предложил, и тому, кому предлагалось. Так что корсар и рыцарь-христианин расстались с возросшим уважением друг к другу. Проспер вернулся в дом погруженный в траур по своей собственной персоне. Ошеломлённая его внезапным появлением, мать лишилась чувств. А позже, когда ей удалось прийти в себя, чуть не лишился чувств он сам от известий, которое она ему сообщила. Его полные страданию упреки в том, что она не сдержала слова, были встречены упреками более яростными из за того, что он предал забвению, как теперь раскрылось собственные обязательства. Так что свидание, начавшееся со слезами обрыками, окончилось с презрением и гневом. И Проспера, стараясь избежать худшего, отправился во дворец Фазуола в поисках мадонны Джаны. Но по пути неожиданно осенившее его отвратительное сомнение, рожденное только что полученными новостями, вынудило его повернуть в сторону, чтобы посетить темницу в Рипе. Главный тюремщик, которому он был хорошо знаком, Радостно приветствовал пришельца с того света и по его просьбе представил ему список рабов. Когда Проспера обнаружил среди них имя Якуба бен и Сара, неприятное сомнение подтвердилось. Якуб в числе прочих трудился над такеляжем старого судна в гавани и надсмотрщик без колебаний подчинился приказу Просперу поскорее прислать его на берег. Для молодого Мавра приход Проспера послужил обещанием освобождения. Он широко скалился, с готовностью отвечая на каждый вопрос. В руки жениции Надариа передал он письмо Драгута. Затем последовало рабство, и вот все, что он знал. Но этого было достаточно. Остальное Проспер мог дополнить сам. И с камнем на сердце, волнуясь пуще прежнего, возобновил прерванный путь к Фазолу. Глава 21. Объяснение принимала его герцогиня. Из приемной с великолепными колоннами, где он ожидал, пока дворецкий объявит о его прибытии, он был припровожден через широкую галерею с портретами героев, сразу напомнившую ему о дне помолвки, в апартаменты супруги адмирала, отделанные с варварской пышностью. Вся эта роскошь поступала с востока. Она не поднялась при его появлении. Изучавшие его тёмные глаза были печально суровы. Он низко поклонился. "Я полагаю", сказал он, "моё воскрешение вряд ли можно считать учтивостью. Живые обычно быстро извлекают преимущества из чьей-нибудь смерти. Смерть облегчает прощение", отвечала она. "Я пришёл искать непрощение сеньора». "Что?" нахмурилась она. "Какая наглость?" "Нет. Смирение" Я знаю, что простить меня невозможно. Остается лишь удивляться, зачем вы тогда явились? Поведать свою историю собственными устами, чтобы прегрешения мои не казались, как они должно быть кажутся, больше, чем есть на самом деле. Герцогиня Мрачно покачала головой. Не думаю, чтобы моя племянница дала согласие видеть вас. Если даже вдруг согласится, Откажитесь сами от вашего желания, вы лишь причините ей боль, которая у нее и так достаточна из-за вашего поступка. Вы имеете в виду, что ей лучше было бы сознавать меня мертвым, чем живым? Неужели это удивляет вас? А вас мертвым было еще как-то возможно думать с определенной долей теплоты? Благородство вашей предполагаемой гибели в некоторой степени возмещало все низкое, что было в вашей жизни. Но распостопок мой сочли благородным? Он не должен терять такой оценки из за моего воскрешения. Жизнь настолько запятнана, что воскрешение лишь усугубит ваше падение. Но может быть, мое падение покажется вам не столь глубоким, когда вы узнаете всю правду. Помилосердствуйте, мадонна Перета, позвольте мне видеть вашу племянницу. Как смеете вы настаивать, когда я повторяю вам, Что этим вы просто усилите ее мучение? Разбередите раны. Если бы я был уверен в этом, не стал бы просить. И быстро добавил. Я люблю Джанну больше жизни, чести или еще какой-либо из святынь, на которых держится мир. Вы доказали это, разве нет? Прошу вас, подождите с суждениями, пока не будет сказано все до конца. Ее темные глаза продолжали изучать его, и выражение миниатюрного личика потеплело. В конце концов, она была добросердечной дамой, готовой охотно простить зло, и не только потому, что он так молил об этом, но и потому, что внешность Просперо говорила в его пользу. Он стоял перед ней мужественный, подтянутый, изящный, даже элегантный в своем простом, строгом наряде, с высоко поднятой головой, прямым искренним честным взглядом и невероятным казалось предполагать в нем преступника. Вас удовлетворит, спросила она, увидеть Жанну в моем присутствии. Он поклонился. Это все, о чем я могу просить. Она уступила. и Вскоре перед ним предстала Жанна. Герцогиня находилась рядом, чтобы в случае необходимости поддержать ее. От увитой алмазными нитями прически до бархатной кромки атласного платья, Жанна вся была облачена в черное. Это создавало необыкновенный, гармонирующий контраст с белизной шеей, ослепительно белым цветом лица. На очаровательном своей серьезностью личике отпечаталось усталое, изнуренное выражение, ошеломившее и вместе с тем заворожившее Просперу. Невольно, лишь только заметив его, Она протянула вперед свои хрупкие руки, обтянутые узкими рукавами с разрезами, затем снова безмолвно опустила их. Лицо утратило следы всякого чувства. "Почему вы здесь?" прозвучал вопрос, к которому она безразлично добавила: "Почему вы живы?" "Потому что языческий корсар проявил благородство больше, чем христианский рыцарь, обрекший меня на гибель дважды". В первый раз, когда покинул меня в опасном предприятии, которому обязывала меня честь, а вторично, когда захватил гонца, посланного за моим выкупом. "О ком вы говорите?" резко и вызывающе вмешалась герцогиня. "Об одном рыцаре из дома Адриа". Краска залила ее лицо. "Кажется, хотите ввести меня в заблуждение. Я поверила, что вы пришли как проситель, а не как обвинитель". Я прошу терпения, Моны Перета. Я не обвиняю, не упрекаю. Просто удостоверяю враждебные действия и ненависть, оживляющие междуусобицу, которую я был готов похоронить. Позвольте правильно понять вас. Вы осмеливаетесь сказать, что сук мой, или кто-то другой из моей семьи знал о вашем спасении? Что они приняли какое-то участие в захвате Гонца? Могу этого Гонца предоставить? мавр по имени Якуб бен которого я обнаружил в тюрьме нынешним утром. Для меня недостаточно ваших слов и двадцати мавров в подтверждении этих речей. Ну что ж, тогда мои надежды призрачны. Если мне не верят в одном, когда я способен привести свидетеля, как же надеяться на прощение в другом, когда все, что я могу предложить это мое собственное слово? Ваше слово О чём? неожиданно спросила мадонна Жана. Разве словами объяснить? Хотя к чему мне осуждать вас? Гневные слова так же бессмысленны, как и лживые. — Зачем вы задерживаете сеньор Просперро? Вы теряете время. Время для меня не имеет цены, моё во всяком случае. Из вашего же, Мадонна, я прошу уделить мне всего несколько мгновений. Мне необходимо сказать несколько слов которые, возможно, исцелят вашу гордость. Мою гордость? прозвучал ее тяжелый голос. Полагаете, что ее своим преступным деянием? Я хотел бы, чтобы вы узнали все мои преступления, если вам угодно расценивать так мои поступки. Полагаете, что они нам неизвестны? Думаете, что осталось нечто, на что вы могли бы еще пролить свет? Не думаю, но не все бывает именно таким, каким кажется. Кардинал мой дядя напомнил мне об этом, когда мы обсуждали обиды, причиненные одорно господином Андреа, когда я в отчаянии от злых козней судьбы искал его помощи. "О, что мы слышим? Вы сами пострадали от судьбы?" строго произнесла герцогиня. "Выслушайте меня", взмолился он. И наконец, когда герцогиня увлекла жан кушетки, кушетке, покрытой персидским ковром, он поведал свою историю. Как решился на двуличие, согласившись на предложение союза с Дыря, чтобы обрести возможность беспрепятственно отомстить за убийство, так он считал отца. Обрисовал свое потрясение, когда открылось, что Джованна Мария Дыря, помолвкой с которой он воспользовался как ширмой, оказалась его Джоанной Моной Потом рассказал о доверительной беседе с кардиналом в преддверии алжирского плавания, о том, как кардиналу удалось пробудить в нем желание похоронитель мысль о мщении, несмотря на неизбежное презрение и отвращение всех одорно. Что последовало за всем этим, несчастное черчелское дело и остальное, не имеет особого значения. Он надеется только на одно: пусть Жанна поймет, что он был затянут в сети уродливых обстоятельств и что сам разрывался на части прежде чем сознательно пошел на такой мерзкий шаг притворную помолвку. Рассказ был окончен. Проспера умолк в нерешительности. Заплаканные глаза мягкосердечной герцогини свидетельствовали, что рассказ глубоко тронул ее душу, но ничто не изменилось в облике Джаны. Она сидела неподвижно, безмолвно опустив руки, и склонив голову. Молчание затянулось. Они как будто ожидали, что он продолжит Он же напротив ждал их слов. Наконец он произнес. "Это все, что я желал сказать вам. Благодарю за проявленное терпение. Я удаляюсь". Готовый исчезнуть, он торжественно поклонился, но тут тихо заговорила Жана: "Вы исповедовались, а отпущения не просите". "Нет, я уже имел честь говорить Моне Перетье, что недостоин прощения и не рассчитываю на него". Так распорядились события. Слишком поздно искать оправдания такому грешнику, как я. Преступление раскрыто, и я признаю его. Да, это много объясняет, возобновила разговор Джана все тем же необыкновенно тихим голосом. Память кое-что подсказывает мне. Она вспомнила, как обнаружила в нем нечто необычное, когда он впервые прибыл в Гену из Неаполя, и когда она сказала, что с трудом узнает его. Как в конце концов он переменился и обретя свободу, превратился в прежнего Просперу. Это произошло, понимала теперь она, после совета кардинала Адорна. Память моя свидетельствует в пользу вашей правдивости. Она внезапно поднялась, посмотрев ему прямо в глаза с щирующей задумчивостью во взоре. Бедный мой Просперу, вам нет надобности искать прощения, оно с вами. Глаза ее наполнились слезами. Мне нечего возразить теперь, когда все прояснилось. Вы возвратили мне то, что я считала навеки потерянным. Я думала о смерти как об избавлении. Джана, вот все, что он сумел сказать в ответ, и потрясенный устремил на нее взгляд, выражение которого говорило неизмеримо больше всех поэтических строк его сонетов. Сквозь слезы улыбнулась она изумлённой герцогине. Вы позволите остаться нам одним ненадолго, сеньора», — обратилась она к ней. Мадонна Перета была так напугана этой переменой, что вспомнила о долге. "Для чего, дитя, вы обманываете с несбыточными надеждами?" С суровым видом она обратилась к Просперу. "Что это за басня с посланием о Мавре, который по вашим словам томится в каземате?" Чтобы подтвердить свои слова, я могу представить не только его, но и тюремщика. Оба скажут, что он был послан суда и взят в плен месяцев шесть назад. Примерно шесть месяцев тому назад, спросила она, а точнее, приблизительно в самом начале ноября. Казалось, у нее вырвался вздох облегчения. Тогда Просперо, мой супруг, не прикладывал к этому руки. Она стала уверена, С октября до Рождества его не было, он отлучался в Акве. Тут он припомнил слова Якуба, что он передал письмо Джунети Дыря, и повторил им это, добавив, что по всей вероятности, на племянников были возложены полномочия дяди. Она покачала головой: "Вы не имеете повода ни говорить подобное, ни думать так". Эта парочка всегда верна себе. Она теряла терпение. Мы вовсе не этот предмет обсуждаем с вами. Так недостойно, когда вы не видите. Она перевела взгляд с Проспера на Джану, и сострадание смягчило ее суровость. Герцоген обвела тали Джаны, привлекая ее к себе. Кто бы то ни был, мой господин или джентильмен, поступил он так для блага Джаны под влиянием вашего вероломства. и Я не осуждаю его, но и не оправдываю. Прошу лишь хорошенько задуматься и не тешить себя иллюзиями, будто теперь возможно вновь заговорить о свадьбе. Даря никогда не поверят вам еще раз. И не вздумайте винить их. Я и не думаю их винить. Нас разделяют пропасти разпрей, которые я создал сам. Но если захочет Жанна, можно повторить помолвку, несмотря ни на что.